Глава восьмая. Драконы. Виктория. «А можно мне пояснительную бригаду?» — попросила я Дворецкого. «Медицинскую?» — встрепенулся он в полной боевой готовности сгонять за местной скорой помощью. «Нет, мне пояснения нужны. Можно про драконов поподробнее?» — сказала я. «Конечно, госпожа», — отозвался Томас. «Я расскажу вам все, что вы хотите знать. Но, может, для начала вы переберетесь на кресло или мягкий удобный диван?» «Можете даже прилечь. Это так странно, видеть вас сидящей на лестнице. Все мои инстинкты вопят, что вам нужно вызвать врача. Но я также понимаю, что за своей волей меня жестко потреплют за шкирку, поэтому прошу хотя бы об одном — уйдите с холодных ступенек». «Какой заботливый котик!» «Ладно», — не стала я спорить и переместилась на диван. Голова еще немного болела, так что я прилегла, скинув туфли и положив голову на большой бархатный подлокотник. «Рассказывай», — потребовала я. «Эта планета называется Фаолт, на ней расположены несколько государств. Самых крупных два. Первая — это страна оборотней людей, называется королевство Равендейл. То, где мы сейчас находимся, и король Равендейла мой отец», — отметила я. Все верно», — кивнул Дворецкий. «А второе — королевство Тарганус, страна драконов». «Больших ящериц», — догадалась я. Томас снова хохотнул. «Да, можно и так сказать». Они и разумны? спросила я, затаив дыхание. Ответ дворецкого меня не обрадовал. Конечно. Ладно, продолжай. Тяжело вздохнула я ощущая, как чувство вины начинает загрызать насмерть. В давние времена драконы жили не только в Тарганасе, но и в Равендейле, отметил Томас. А потом, между нашими двумя государствами, случилась война, и все драконы Равендейла до лучших времен решили перебраться на историческую родину. Тех, кто остался, просто убили. «Какой кошмар!» — поежилась я, представив эти репрессии против разумных ящеров. «И кто победил в этой войне?» Никто. Было заключено мирное соглашение, обе стороны сочли, что погорячились с военными действиями. Изначально спор шел о территории возле Изумрудных озер. После нескольких лет отчаянных боев враждующие короли решились на переговоры, где было решено объявить эту местность нейтральной. Теперь там заповедник со статусом отдельного государства. «Сейчас некоторые драконы потихоньку возвращаются в Равендейл, в свои родовые поместья, но их довольно мало», — объяснил Томас. «Как я понимаю, прошло несколько веков. Неужели за столько времени их дома не разграбили и не присвоили? Им есть куда возвращаться?» — удивилась я. «Конечно», — заверил Дворецкий, «ведь здания и даже земли были погружены в стазис, Вдобавок, каждый уважающий себя дракон, то есть каждый без исключения, обязательно накладывает на свое имущество, будь то недвижимость, сокровища или что-то еще, специальные руны заклинания от воров и мародёров. При попытке нелегально завладеть гнездом дракона такой магический молот прилетит, что мало не покажется и преступнику, и все его родне до седьмого колена. «У них гнезда? уточнила я. «Так они и свои дома называют», — пояснил Томас. «Я так сожалею, что обрекла какого-то дракона на смерть своими опрометчивыми словами. Никогда не прощу себе, если мои женихи убьют это разумное существо. Его предкам и так досталось в Равендейле, а тут едва вернулся в свое поместье, как новое покушение на убийство. Может, можно передать ему записку, предупредить об опасности? Надеюсь, не поздно». Тяжело вздохнула я. «Разумеется, мы можем передать в поместье Таурис письмо с посыльным», обнадежил меня дворецкий. «Принести ее письменные принадлежности». «Да, конечно, и поскорее, если можно». Села я на диване. Голова вроде прошла. Томас оперативно принес мне лист плотной бумаги, красный конверт и остро заточенный карандаш. «Алый конверт?» растерянно вскинула я бровь, прикидывая, как этот цвет будет воспринят моей рептилоидной жертвой. Подумает еще, что я ему угрожаю и намекаю на пролитие крови. Как психолог я знала, что любой символизм отлично считывается нашим подсознанием и влияет на восприятие ситуации. «Есть еще черные, развел руками Томас. «Помните, вы в них проклятие врагам рассылали?» «У меня и враги есть», — напряглась я. «Несколько подружек, которые осмелились купить такой же редкий браслет, как у вас», — пояснил оборотень кот. «А, ну раз браслет, тогда понятно», — отозвалась я, стараясь скрыть в голосе иронию. «Ладно, пусть конверт будет красным. Траурный черный цвет тут явно не подойдет. Теперь нужно было сообразить, что написать большой незнакомой ящерице, которую я обрекла на смерть.